«Ничего не движется, кроме пола спальни, и мы укрываем от стен, от двери и окон палаты быстрым ходом, кровати, тумбочки и остальное. Механизмы, наверное, зубчатые колеса и зубчатые рельсы, по всем четырем углам шахты смазаны до полной бесшумности. Слышу только дыхание больных, дорог от под нами все ближе». Свет из двери за полкилометра от нас, всего лишь крупинка, осыпал стены шахты наверху тусклой пылью, тускнеет, тускнеет, а потом далекий крик доносится к нам, отражаясь от стен шахты. «Не входите!» — и полная темнота. Пол ложится на какое-то твердое основание глубоко в земле и с легким толчком останавливается. Кромешная тьма, простыня не дает мне вздохнуть, отвязываю ее, и в это время пол, слегка дернувшись, строгается вперед. На каких-то роликах я их не слышу, не слышу даже дыхание соседей, вдруг понимаю, это рокот незаметно стал таким громким, что все заглушает, но прямо посередине его. Я уже деру ногтями проклятую простыню и почти отвязался, как вдруг вся стена уходит вверх, и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 И шлаковая пыль на моторы муфты генераторы красные и угольно- черные все рабочие движутся одинаково скользящей легкой походкой плавными бросками никто не спешит он останавливается на секунду поворачивает регулятор нажимает кнопку включает рубильник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 Двое в брюках, белых рубашках с засученными рукавами и узких черных галстуках стоят над нашими кроватями, прислонясь к перилам железного мостика, разговаривают, жестикулируют. Сигареты в длинных мультштуках рисуют огненные красные петли. Они разговаривают, но слова их тонут в размеренном грохоте зала. Один щелкнул пальцами, и ближайший рабочий круто поворачивается и подбегает к нему.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 Рабочий хватает пижамную куртку, комкает, скручивает, как горловину мешка, тянет тележку с подвешенным грузом к мостику и поднимает голову к двоим в белых рубашках.